Юлия Кузнецова «Первая работа. Возвращение». Читает Марина Лисовец. Глава первая. «Странные вещи». Самолет тряхнуло. Потом еще раз. У кого-то заплакал, закричал ребенок. Что-то грохотнуло, послышался приглушенный крик. «Осторожнее!» А потом мы нырнули вниз, и я открыла глаза. В ушах колола, страшно болела шея, во рту было сухо, в висок уткнулось что-то крепкое и острое. «О, это же Марине на плечо!» Я распрямилась и потянулась в кресле. Ребёнок всё кричал и кричал, с каждой секундой громче. Я поморщилась. «Не люблю младенцев. Лучше бы они сразу рождались, например, шестилетними, чтобы можно было их чему-нибудь учить». Марина смотрела в иллюминатор. Странное нам предстояло дело — расстаться. Странно. Очень странно. Сейчас в тёмном салоне самолёта родители, которые ждут меня где-то внизу на земле, представлялись далёкими, как сеньора Рибаль и её сын Хорхе, оставшиеся в Барселоне. А Марина, с которой мне пришлось так непросто на этих испанских каникулах, наоборот, казалась родной и близкой. Я не могла даже вообразить, что мы сейчас скажем друг другу «пока» и больше не увидимся. «А ты в каком районе Москвы живёшь?» — спросила я тихо. «На Кутузовском», — не поворачиваясь, ответила она. «А ты?» «Недалеко от Новослободской», — неопределённо протянула я. «Не хотелось признаваться, что живу не в модном районе. Разбужу в ней сноба, сама потом пожалею». «Мне снилось, что мы столкнулись с птеродактилем», — призналась я, «с таким огромным, знаешь, крылья кожистые, с перепонками». «Это не сон, это правда», — мрачно ответила Марина. «Самолёт всё время так дёргается, будто от целой стаи птеродактилей улепётывает». Я засмеялась, и словно в подтверждении моих слов нас опять стряхнуло. Внизу что-то загудело, наверное, выдвигались шасси. «На свидание, что ли, торопится? возмутилась Марина. «Эй, поосторожнее, не дрова везешь!» Эта неказистая шутка развеселила меня еще больше. Меня охватило какое-то истерическое веселье. Все вокруг казалось нелепым и забавным. И старушка, которая вцепилась в спинку кресла перед собой. И дремавший возле меня лысый дядечка. И мадам, внимательно изучавшая рекламу в журнале, увешанная золотом с головы до ног. Но больше всего... Веселили Маринины комментарии, которые с каждой секундой становились всё более сатирическими. «Знаешь, что мне скажет мама, когда увидит? Что у Тани самолёт никогда не опаздывал». «А моя?» — подхватила я. «Моя мама?» — сразу спросит. «Ты купила синюю юбку? А почему нет? Ну вот как теперь без синей юбки?» И правда, как? А потом моя скажет. «Ты наверняка голодная. И возражать бесполезно. Потащит в какое-нибудь кафе и набьет меня едой по самые уши. Ой, а мои-то, еще когда я в Испании была, поехали то ли за свининой, то ли за говядиной. В общем, решили срочно откормить чада, отощавшее на испанских харчах. Так мы веселили друг друга, упражняясь в остроумных догадках до самого паспортного контроля. Впрочем, даже суровые пограничники не усмирили нас, а наоборот, вызвали новый взрыв смеха, У багажной ленты мы толкались локтями, строили друг другу рожицы, замолкали на секунду, оглядываясь сделанным смирением, а потом снова принимались шутить и смеяться. «Марина!» — протянула я, когда мы, наконец, нашли свои чемоданы и покатили их к выходу. «У меня уже живот болит, хорош!» «Ты как в анекдоте!» — откликнулась Марина. «Приходит человек к хирургу и говорит, у меня живот болит, а тот...» «Давайте отрежем!» Человек в ужасе убежал к терапевту и жалуется. «Я у хирурга был, на боль в животе пожаловался, а он...» «Давайте отрежем!» «Ох уж эти хирурги!» — ворчит терапевт. «Отрежем, отрежем! Вот вам таблетки! Два дня попьете, живот сам отвалится!» Я захохотала так громко, что на меня обернулось аэропорта. И тут услышала... «Маша!» И увидела маму с папой. Папа облокотился на железный заборчик, а мама нетерпеливо подпрыгивала рядом и махала руками. Я устремилась к ним, они навстречу. Я вжала нос в маме плечо, прихватила за шею папу. Такие теплые, родные, домом пахнут. Но. Стоп! Погодите, неудобно перед. Я обернулась. Марины возле меня уже не было. Странная девушка. Исчезла, не попрощавшись. Ну ладно. Есть же ВКонтакте, не потеряемся. Сейчас самым главным было другое. Родители поняли, что я повзрослела. Вот я это чувствую, и даже очень. Я ведь почти месяц жила, почти одна в чужой стране. Со мной могло произойти все, что угодно, но не произошло. Я справилась. Я молодец. Наверное, папа сейчас начнет восхищаться. А мама завалит вопросами. Главное — держаться с достоинством, на вопросы отвечать не торопясь, вдумчиво, не перебивая родителей, как малыш, а спокойно и степенно пересказывая события и приключения. Но родители что-то не торопились, не восхищаться, не спрашивать про Испанию. Папа подхватил мой чемодан, а мама, потрепав меня по спине, быстро проговорила. «Я на минутку. Подождите у выхода». И куда то убежала? «Вы давно меня ждёте?» спросила я минут десять а -а, а а я уже решила что больше часа раз маме так приспичило она же брезгливая у нас что поделаешь развел папа руками спать хочешь нет честно говоря я хотела спать но взрослые никогда в этом не признаются и еще мне хотелось уже поскорее начать отвечать на всякие вопросы поэтому я повторила нет нет Спать совсем не хочется. Папа собирался что-то сказать, но тут вернулась мама. Она прижимала к носу бумажную салфетку. «Дядька передо мной прошел», — сообщила она, — так потом кошмарно пах, что меня чуть не вырвало. «Бедная», — сказал папа, берясь за мой чемодан. «Ну, идем?» «Нет, ну как так можно?» — продолжала мама, по-прежнему не отводя салфетку от носа. «Не моется он совсем, что ли?» Но меня занимало другое. Они дочь не видели месяц. Почему же тогда обсуждают не мои дела, а какого-то неароматного дядьку? Веселье, которым я искрила всего пять минут назад, куда-то исчезло. Как будто меня посадили в коробку и захлопнули сверху крышкой. А в коробке темно и грустно. А может, веселье забрала с собой Марина вместе с запахом своих персиковых духов, по которым я начала немного скучать. «Давайте скорее, парковка платная», — поторопил папа. «Маша, надень кофту, прохладно», — сказала мама. Я пошла за папой, не став спорить с мамой, но сама думала об одном. То, что было в Испании, мне сейчас казалось прекрасным сном. И то, что происходило сейчас, тоже сном, только унылым. Я как будто застряла между двумя снами, между огромными мыльными пузырями. Из одного выскочила, но войти в другой все никак не получалось.